«Думаешь, кондора относятся к исчезающим видам?» — по телефону спросил Редфорд Макса фон Зюдова, который играл убийцу. А для Карен смысл состоял в том, что в фильме фраза прозвучала в кульминационный момент, когда герой Редфорда коренным образом изменил ситуацию, превратившись из мишени в охотника. Так вот, что он имел в виду. Ему удалось нанести контрудар, использовав для этого оружие самого Хики. Но как и что именно сделал муж? Сообщил в полицию? Вряд ли. Только если придумал, как держать Джо в неведении. Отследил сотовый Хьюи? Вполне вероятно. Тем более Уилл это уже упоминал. Хотя если мобильник отключен, разве можно его обнаружить? Неужели он склонил на свою сторону жену Хики? Если да, то каким образом? Угрозами? Подкупом? Ответов на эти и другие вопросы пока нет, значит, остается сделать, как просил муж, довериться. Кликнув иконку «Удалить», она убедилась, что письмо действительно исчезло и взглянула на часы. Пора будить Хики к очередному созвону. Карен очень не хотелось. Пока спит, можно хоть немного отдохнуть от гадостей, но если пропустить хотя бы один звонок, погибнет Эбби. И если Уилл действительно нашел человека, который в состоянии отследить сотовой Хьюи, нужно включить телефон и начать разговор. Поднявшись, Карен пошла в спальню. В 15 милях к югу от дома Дженнингсов доктор Джеймс Магдилл и его жена сидели на кожаном диване в кабинете старшего агента Джексонского отделения ФБР Фрэнка Цвика. Магдилл угадал в нем бывшего военного. Предположительно, разведчика или сотрудника уголовного розыска. Невысокий, подвижный, он говорил рубленными фразами, сразу напомнившими доктору Вьетнам. Последние 30 минут старший агент не слезал с телефона. Ежесекундно, приглаживая неестественно черные волосы, общался с президентами банков, пилотами вертолетов, главами других отделений и разными чиновниками. Опознание Шерил Лентилли стало чем-то вроде брошенного в колодец камня. Пошли круги. После того, как агент Чалмерс позвонил шефу, МакДиллов вызвали обратно в отделение ФБР, где уже ждали восемь местных агентов. Сейчас все присутствующие сидели или стояли в просторном кабинете ЦВИКа, который по телефону прорабатывал детали предстоящей операции. Конечно, доктор слышал только одну часть разговора, Но с каждой минутой полуготовый план нравился ему все меньше и меньше. Трубка с грохотом полетела на базу, и Цвик обратился к собравшимся. Вот как будем действовать. Пункт первый Выкуп. С завтрашнего дня все банки в радиусе 50 километров от Билокси станут сообщать мне о поступлении переводов на сумму более 25 тысяч долларов. Пункт второй Тактический потенциал. К сожалению, нет времени ждать, когда из «Квонтика» прибудет отряд по борьбе с террористами, поэтому придется использовать наш спецназ. Присутствующим здесь членам команды скажу, такая операция вам вполне по силам. Если понадобится, в билокси доставят группу захвата из Нового Орлеана. В отделении есть все необходимые элементы для ведения слежки. К 7 утра под мое командование поступят 20 агентов, и еще 20 отправятся на побережье. Пункт 3. Поддержка с воздуха. И здесь, и в Билоксе в нашем распоряжении будут вертолеты для воздушного наблюдения, преследования и штурма.